158. Март, 23. Попавший под удар врага по неосмотрительности не несет чести. Также несет чести тот, кто близкого своего подставил под удар. Но и это пройдет. Все пройдет. Все, все, все, что есть и что будет. Лишь он молчаливый свидетель в тебе, и я неприходящий. Двое в одно слиты. Не огорчайся неосмотрительностью и также предательством близких. Охраню. И пройдет огорчение. Все пройдет. От врага можно оберечься, но от друга. Потому помни, что лишь одиночество ничто не изменит. Волну приходящего пропусти, и сознанием на ней не останавливайся. Пусть уходит в забвение. Не дремлет рука владыки. Сколько стрел уже отвела? Нужно строить сознание, чтобы удары неожиданные и непредвиденные не нарушали равновесия. Трудно бороться с влиянием явлений обычных, спокойствий нарушающих, но их можно предвидеть и приготовиться и преодолеть. Но много труднее именно неожиданности. Будем закалять дух и на них. Можно мысленно проходить через них в своем воображении, нагромождая одну неожиданность на другую. Можно рассветить их и сделать полуреальными. Можно, можно, можно стать своим собственным испытателем себя, оболочки свои через нужные испытания проводящим. Испытывают и смотрят высшие. Учитель проводит ученика через ряд испытаний. Но архат, судьбу свою взявший в свои руки, может облегчить труд владыки, будучи сам своим испытателем. Испытатель и испытуемый. Сознание знает всегда, как оно должно пройти через то или иное испытание. Любит человек помечтать. Есть много людей, которые живут в мире мечты, отрываясь от жизни. Можно использовать и эту способность создавая воображение в своем условии, необходимые для преодоления трудностей, и проходя их в сердце своем, так как подобает Архату. Испытания, не выдержанное в жизни, можно мысленно усугубить и снова и снова пройти через него, но успешно его преодолевая в сознании при достаточной яркости воображения. Печать сознания окончательно на явление, проходимое наложенное, может освободить дух от необходимости проходить через него в жизни, если твердое и непреклонное решение воли. Так минуты отдыха или перемены труда можно употребить с пользу. Проходит испытание оболочки. А он, свидетель безмолвный, смотрит, накладывая решение свое. Молчаливый и бесстрастный, стоящий над. Так видишь опять, как стрела вреда от друзей в тебя направленная принесла каплю драгоценнейшего опыта и новые возможности самоиспытания и прохождения испытаний в своем собственном сознании, избегая тем необходимости проходить их вовне. Закончив такой процесс, надо сжечь огнем мысли порожденные образы, оставив лишь сок опыта, то есть окончательное решение сознания, дабы не вызвать следствий их в действительности. И тут нужна осмотрительность. «Сам видел» как нужно спокойствие и как неуравновесие и неожиданности нарушает функции организма и мешает нужной стройности сознания. Потому надо еще и еще усилить дозор. Мало заметить, надо еще и не допустить врага внутрь. Внесет дисгармонию. Потому удар от близких опасен, что неожиданен. Вооружимся зоркостью и от друзей, и от врагов. Много огорчений и близкие окружающие приносят. Нужна великая осмотрительность со всеми нижестоящими. И лишь матери и владыки сердце можешь открыть полностью. Несказанно мало сознаний близких, не отягощающих и уколы не наносящих. Те двойника уничтожившие не ранят никогда. Их ранят. И близкие нередко, но они никогда ибо замолкла в них начало комическое и умерла навсегда. Но знай, что те его нежившие и не умертвившие раны и уколы причинять могут, ибо не властны еще над зверем неукрощенным. Не бойся ничего. Охранит, владыка, а горечь опыта сохрани, ибо нужен для познавания человека. Сын мой, не тревожься ни о чем. Собирай лишь сок знаний и опыта, ибо... Короткое учение о людях, но длинно познание. Мир тебе.